38. -е. Матерь Агни-йоги Быть в состоянии давать людям свет — какая это изумительная способность или свойство. Хорошо вдуматься в это поглубже и понять эту необыкновенную особенность носителей света. Их так мало в мире. В сумерках обыденности подогнуло все. Где они, способны давать духу пищу, жемчужину сознания надо оценивать по достоинству?